То ли проблеск в очередной раз явил свою темную сторону, то ли после изматывающей работы над букетом для башквицы и ружей ее, наконец, настиг припозднившийся упадок сил. Но пять дней после Ллойды Эльга провела в фургоне, чувствуя себя хуже от бивной. Было тошно. Она лежала, сжавшись в комочек и распихав листья и солому от себя подальше. Терпения не было слушать их шепот и касаться пальцами. Болели и ныли запястья. В голове шелестело, будто там пророс подлесок, а на языке копилась горечь. С Орвиссиону приходилось кормить ее чуть ли не насильно. Хорошо, что три из этих пяти невозможных дней они провели на торговом барке, сплавляясь по Зыбе до Осовья. Плеск воды, скрип снастей и дерева, легкая качка действовали умиротворяюще. Река убаюкала боль и шелест под черепом. Листья притихли. Пришел мягкий сон. Под конец путешествия Эльга даже нашла в себе силы выбраться на корму и сидела там, глядя на ленивое течение воды, пока Барк медленно правил к берегу, к деревянной пристани с фигурками людей, выстроившемуся чуть выше на холме городу. Зыб была полна скрытого движения. В толще течения виделись смутные силуэты рыб, а может, утопленец, волею матушки утробы, ставших кэтаровой свитой и хранительницами реки. Ветер пытался выцепить прядку из-под платка. Веяло прохладой. Рукой до воды было не достать, высоко, но пальцы примерялись к мелким волнам. Вверх-вниз, плеск, впадинка, солнечный блик, снова вверх-вниз. Интересно, можно ли перенести речку в букет? — Как вы, госпожа мастер? — встал рядом с Орвисиан. — Хорошо, — сказала Эльга. — В Асовье останемся или направимся сразу в Готурн? Пока не знаю. Я хотела бы увидеть Храбрые горы и Телегумские леса. Но их, кажется, нет. Или мы не добрались. Сервисян присел на борт, рискуя свалиться в воду. Я бы не хотел жить так, сказал он, помедлив. Как? подняла голову Эльга. Как вы, госпожа Мастер? Как госпожа Мару? Никакой радости. Вы же или работаете вся в листьях, или в лёжку лежите. Вы тоже, дядя Серви, или на скамейке, или в фургоне? Так мне не в тягость. Я и остановлюсь, где захочу, и с людьми поболтаю, и пиво попью. Это у нас с вами просто заезд долгий, а так я ведь обратно к Ильме вернусь. К снежнику-то точно. Эльга улыбнулась. Так и я вернусь в Гумин. Да я не о том, вздохнул Сервисен. Листя человека рядом не заменит. А вы всё с ними, головы не поднимаете. Я уж и госпоже Мару про то говорил, но, видимо, без толку. Это мастерство? Так то понятно, что мастерство из вас все соки сосёт и сверх меры требует. Смотреть жалко, госпожа мастер. Какая красота пропадает. Глядишь, ещё парни себе из листьев набьёте, раз настоящие не понраву. Вам же нравилось, что я набиваю? Мне и сейчас нравится, сказал сервисон. От некоторых хоть вполяс. Но жизнь Она же так под носом проскользнёт. Жалко. Эльга хотела сказать, что Сарвисиан ничего не понимает. Но на палубу высыпала команда, и капитан, и боцман в две лужёные глотки принялись гонять её от носа к корме и обратно, готовя барк к швартовке и разгрузке. Спустили парус. Эльгу и Сарвисиана загнали в фургон, чтобы не мешались. Он и так всем был будто бельмо на глазу. Но чего не потерпишь за пять эринов? В фургоне были слышны грязные слова и крики чаек, надрыжный скрип корпуса. Сервисеон успокаивал лошадык, обещая им скорую твёрдую землю под копытами. Концы бросай, раздалась звучная команда, приправленная терпким словом. Кранцы готовь. Скоро бард дрогнул и замер, покачиваясь на месте. С громким треском спустили сходни, носовые и кормовые. В борт фургона стукнула ладонь. Выезжайте. Сервисян по лес на передок. Один из матросов взял лошадок под усцы и повёл с барка к сходням. Колёса погрохотали по доскам. Под полок плеснули запахи рыбы, рыбий трибухи, костра и дёгтя. С дороги! С дороги! Эльга присоединилась на скамейку к сервисяну. Вокруг муравьями сновали люди в крепких матросских куртках и широких штанах или перевязанных ремнями робах. Грузились на широкие подводы тюки и мешки. гудело многоголосие Минут за 10 добрались до Осовия, имевшего низкую каменную стену и недостроенную воротную арку. Потом была гостиница и обед, который Эльга, удивляясь самой себе, неожиданно съела весь. Позже, прихватив тощий сак, она прогулялась по городу, и пальцы её, оживая, легко выстукивали по бедру. Едва в поле зрения попадалось что-то примечательное. Вот каменная колокольня, вот пахнущий стружкой плотницкий закуток. Вот медные кувшины, выставленные в лавке на продажу. Один с тонким и длинным загнутым носиком. А вот люди. Туп-туп, ток-ток. Разные. Души в узорах: сосна, берёза, мох, лиственница. Цветы: ковыль и вереск. Всё видно. Всё вернулось. Эльга прошла по площади, на которой выступали артисты, и кружился на задних лапах под гудение дудок рыжий пёс. Миновала рыбные ряды, и вышла за городскую стену. Пристань, серые домики, сгрудившиеся около неё, три длинных, выкрашенных белой краской склада и река её не заинтересовали. Эльга свернула в другую сторону, к лесу, темнеющему за лоскутом поля. Постерне, на кромке поля, она вышла на опушку и углубилась в осенник. Здесь было нахожено множество тропок, убегали в даль, играя в прятки с деревьями. Шелест листьев накрыл девушку с головой Ах, милые мои, то одного, то другого ствола она ласково касалась ладонью. Туп-топ выбивали пальцы. И сверху, из просвеченных солнцем крон, в ответ посщёлкивали белки и чирикали лесные печушки. Вот уже и чаровинь сменился солнцедаром. Скоро пожатие, конец лета. Время настоящих лиственных красок. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие новости? Шш. Лес притих, и вдруг ответил колким, как дождь с шорохом. «Бегут! Бегут! Все бегут!» Тревога рассыпалась по кронам. Эльга завертела головой. «Куда бегут? Зачем бегут?» Она поневоле убыстрила шаг, выглядывая свет сквозь ветви, словно слова скакали по ним от нее, мелькали зыбкими силуэтами. «Бегут! От смерти бегут!» «От смерти?» Сделав несколько шагов, Эльга остановилась. Ветерок подул зябкий, забрался куда-то под кожу, продрал до костей. — От смерти? — Ш-ш-ш-ш. — Да, — ответили листья. — С тангорийской границы, с приграничья, Советы и Саброка, на восход, на юг, на север. Эльга поежилась. — Неправда, — мотнула головой она. — У нас войска, у нас мастера, у нас Кранцвейлер. Неужели все плохо? Я не слышала от людей. Люди и не скажут. Зашелестели листья. Люди не знают пока. Танкорийцы побеждают? Один. Пролетело по крону. Один всех победил. Встал один. А те, кто был напротив, все умерли. Мастер. Мастер смерти. По деревьям поплыл узор, двигающаяся картинка, где шли и падали люди. Головы у некоторых взрывались, Ломались ноги и руки. У кого-то горлом текла кровь. Кто-то стоял и дергался, как в плесунье. Много, много людей. «Хватит!» — крикнула Эльга, зажмуриваясь. «Я не слушаю вас и не смотрю!» Листья притихли, и девушка какое-то время на ощупь обрывала их с веток, царапая руки и стараясь не заплакать. «Не хочу!» — шептала она. «Не верю!» Эльга так и ушла, не попрощавшись. лес был нем. Дальше это забылось. Тревога позудела день или два. Пальцы, сердце, душа требовали работы. И Эльга вновь взялась за букеты. Букеты вытеснили дурацкий осиновый шелест, тем более, что желающих было хоть отбавляй. Она набивала людей таких, какими они были, и таких, какими хотели быть. Совсем легко правила узоры. Сделала десятка три букетов писем, и букетов, остающихся у родных с тем, чтобы они знали, все ли в порядке с покинувшими дома сыновьями. Оказалось, что недавно Кранцвейлер Руе объявил новый набор в защитное войско, и от Вейлара потребовалась сотня с лишним юношей. Эльга набивала надежду и домашних любимцев, тихую радость и грозовое небо, ожидание и ветер, пробегающий по макушкам елок. Ей казалось, с каждым букетом она видит узоры иначе, не ярче или отчётливей, а несколько по-другому, усматривая неявную связь и тонкие соединения извивы. Раньше она этих особенностей точно не различала и на прошлые полугодичные или трёхмесячной давности букеты смотрела не без утрапы. Матушка-утроба, как же грубо, почти вслепую она работала. Движения её стали скупы, меньше игры, меньше суеты и взмахов на публику. Листья сразу ложились ровными рядами. В одном месте подоткнуть, в другом подрезать, да и самих листьев требовалось всё меньше. Там, где раньше на букету ходилось четверть сака, теперь хватало нескольких горстей. Пальцы следовали за глазами и полётом мысли, не уступая им в скорости. Простые букеты пеклись как пирожки, а сложные приносили тайную радость, когда исправленный узор начинал светиться внутренним светом. За осовьем последовал готурн. Большой город, за которым на восходе вставала стеной тайга, непроходимая, непролазная, чужая. От Готурна, остановившись в нём на неделю, взяли уже западнее, к более обжитым местам. Люди и дни слились для Эльги в череду букетов, и она, пожалуй, не смогла бы сказать, где побывала, потому что в памяти её вместо городков, наделов и местечек теснились узоры. В редкие дни она брала отдых, но никуда не ходила. Лежала с закрытыми глазами на гостиничной кровати или в фургоне на одеялах, и под веками у неё раскладывалась на оттенки темнота. С листьями говорила коротко, запретив им даже обмениваться новостями. В Селиванихе подковали глицу. В Жумонине купили полотна и натянули на фургон вместо прохудившейся ткани. В Горпаниче поменяли колесо и укрепили разболтавшиеся борта. Эльга набивала фрагменты, которые меняли рисунок от цвета или ветра. Билось живыми букетами, что разговаривали бы с глядящими, как было на меже между башквицами и ружьями. Оказалось, не так-то это просто. Солнце дар баловал зноем и чистым небом. Сарвисиан запекал клубни и мясо на кострах, рассказывал о местах, где побывал, о пустынях и высоких башнях, сложенных из песчанника, о калифах и их свите, и о целом доме наложниц, что калиф повсюду возит с собой. У него, понимаешь, настроение изменчивое, говорил он. Эльга набивала букеты с его слов, и сервисе он удивлялся, что запечатлённое на них один в один совпадает с тем, что он помнит. А она ловила в его речи знакомые узоры. И главное было подобрать им соответствующий лист: берёзовый, ивовый, дубовый или же кипарисовый. Кипарисовых веточек, конечно, не было. За ними надо было на юг ехать. На их с успехом заменяли маховые стебельки. Вздымались песчаные горы, плыли вереницы верблюдов, гружённые тюками и кувшинами с водой. Тянул о дворец на колёсах шестёр коволов. Красота, а не букеты. Лига меняла лигу. Сервисен скоро повернул на юго-запад, объясняя выбор пути непроходимыми топими впереди. Там, конечно, живут, но в такой глухомани, что и не сыщешь, сказал он. Чуть Ещё от отца господина нашего Дедекан Гаруя бежали. За что-то осерчал он на них лет 20 назад. Потом вроде помиловал, но они уж не вышли. Тайга потихоньку отступала, редела. Места становились светлее и просторнее. На полях созревая желтели рожь, а вёзда пшеница. Мистечки и кабельцы чуть ли не лепились друг к другу, деля пышный чернозём между собой. В постоялых дворах и гостиницах обсуждали погоду. И намечающийся урожай. Доругали да энгавров и титеров, вздумавших поднять краевой налог и душевую подать. Только вроде жить начали. И нате вам. Про Тангарию не говорили ничего. Далеко. Да и какой интерес. Работа и без Тангарии не в проворот. Собранный башквицами и ружьями мешок опустел. Скис. Сарвисен с Эльгой вдвоем кое-как постирали его в ручье, высушили. увязали, умяли в свёрток. В фургоне вроде как и посветлее стало. На оказавшейся на пути лесопилке Эльга приобрела четыре десятка новых досок под букеты. Мастеров здесь знали, мастерство их видели, не дечились и принимали их труд как должное. Подходили по одному, парами, семьями, просили набить листья на урожай, на болячки, на удачу, на заживи от усталости и плесуни. Простые желания Лёгкие букеты. Пальцы порхали. Люди проходили мимо вереницы лиственных узоров. Тап-тап-ток. Нам бы портрет. Узор у подошедшей пары был переливчатый, мягкий. Садитесь, улыбнулась Эльга, наклоном головы показывая на скамеечку, притулившуюся под яблоней. Мужчина помог женщине сесть, сам встал за ней. Мы я увижу, сказала Эльга, выбирая доску. Мне не обязательно рассказывать. Солнечный свет брызнул сквозь крону, набросил на пришедших живую ажурную тень. Эльга всматрелась в узор. Ага. Пальцы выловили из сака яблоневые, сливовые, берёзовые листья. Заработали. Тап-ток, тап-ток. О чём думают? Не о себе. Нет. Под первым слоем второй, искренний, суть, а там ребёнок. Значит, чарник. Дон Жахин и немного клевера. Ой, нет, рябина. Из листьев складывалось простое лицо. Не сказать, чтоб красивая, упрямая, с поджатыми губами и серьезными серыми глазами. Дочь. Вроде не потеряли. Нет, уехала. А они о ней вспоминают каждый день. Чувствуют и свою вину в ее отъезде. Особенно отец. Но и сделать было, пожалуй, ничего нельзя. Это ж чуть ли не кранцвейлеру на перекор. Мысли приходили и уходили. Пальцы вкладывали их в листья, ноготь мизинца отрезал лишнее. Заразовели тонкими лепестками букетные щёки. Свалились на сливовой лопне послушные пшеничные прядки. Тронула рябиновые губы короткая улыб. Эльга замерла. Нескольким мгновений она смотрела на получившееся лицо. Потом подняла взгляд на мужчину и женщину под яблоней. Глаза её вдруг наполнились слезами. Мама, папа. Сгинул, растворился в солнечных красках лиственный мир. Как же она не узнала? Как не заметила? Совсем помешалась на своих и чужих узорах. Мама! Эльга кинулась к родителям. Её вдруг затопило такое счастье, что казалось невозможно ни дышать, ни бежать. Слёзы покатились градом. Губы свело В груди стало тесно и бухало. Бум! Бум! Элечка! Мама обняла ее. Пахла от нее так же, как раньше, как в памяти, хлебом и травой, молоком, домом. И Эльга словно вновь превратилась в длинноногую девчонку, которая, растопив печь, убрав двор и сени, покормив кур и пса, любила устало прижаться к маминому боку и впитывать родное, доброе тепло. Ах! Года в неподонье будто и не было. А я уж думала, не узнаешь. С легким укором сказала мама, оглаживая руками плечи и спину дочери. Что ты, мам? Повзрослела. Легко коснулся ладонью Эльгиной макушки отец. Я уже мастер, сказала Эльга, шмыгнув носом. Ух ты! Мы на твои-то Эйрины землю прикупили, поделилась мама. Корову завели молодую. К зиме должна отелиться. У Гунабон племянника взяли в работники. Ты его знаешь. К дому вот думаем ещё пристройку жилую сделать. Я рада. Эльга посмотрела на отца с матерью и снова заплакала. Ну, сказал отец. Чего реветь-то? Не знаю, засмеялась сквозь слёзы Эльга. Не скажешь же, что она успела забыть родителей и в последнее время совсем о них не вспоминала. Всё хорошо, сказала мама. будто поняв, что творится у дочери на душе. Я уж молила матушка у тробу, чтоб свидились. Смотри-ты, уже толпятся, обернулся отец на подходящих людей. Целый день потом Эльга ходила как пьяная. А может, действительно глотнула где хмелки? Всё вокруг плыло и искрилось. Земля покачивалась, хотелось петь и любить весь край. Мастер Мару говорила, что она больше никогда не увидит родных, что у мастера одни листья номи. Эльга хихикнула. «А она? Вот. Увидела. Ох, как славно! Как здорово, что мать с отцом, услышав о приезде мастера в соседнее местечко, без раздумий отправились туда. Ах!» Эльга прямо на дороге подпрыгнула и затем отбила прогретую землю пятками. Идущие рядом женщина и мальчик шарахнулись от нее, как от зараженной. «Это не плесунья!» рассмеялась девушка. «Это не плесунья!» Вместе с Сервисианом они съездили в Подонье. Кутыня узнал ее, залаял, замотал бешено хвостом. Глупые курицы и козы, конечно, остались безучастны. Соседи выглядывали из окон. Примчалась сестра Тойма с двухмесячным сыном на руках. Обнимались, ревели на перебой. Мама напекла пирогов, отец выставил на стол бочонок крепкой сливовой настойки, на которую тут же слетелось чуть ли не все местечко. «За Эльгу Галкаву!» За нового мастера, долгой жизни, лёгкой руки. Словно урожай праздновали. В сервисе он в результате перебрал на стойке и прохрапел до полудня. Мать рыцаря сказала, что не видела сына с весны. Забежал, брякнул Эрине на стол и как не было. Даже переговорить не успели. Всё хорошо, Мада, всё хорошо. А где его хорошо? Почему не с семьёй рядом? Как-то всё кувырком. Она смотрела на Эльгу, словно та должна была что-то ей объяснить. «Ты довольна?» Поздно вечером подошел к дочери отец. Небо было высокое, васильковое, в красных кленовых завитках. Звезды притворялись ягодами облепихи. «Да, пап, это мое», сказала Эльга. «Значит, и я спокоен». Отец подвесил фонарь у вынесенных во двор уже опустевших столов и улыбнулся, словно извиняясь. «Это же мама все волнуется». сказала Эльга. "Ну, мама". Он поцеловал её в лоб. От него пахло наливкой. Лёгкая небритость уколола кожу. Потом так и хотелось потереть. Утром Эльга взялась за букеты. Два сделала тойме для сына и для мужа. Тёте Вере набила памятку. Бабке Тутоле узор от боли в спине. Кузиникам от зависти. Самих себе деду Пихте букет полный покоя. Тётя Амине, портрет мужа. Кому-то светлые годы детства, кому-то веселье, кому-то новостные шепотки. Родителям оставила букет, с которого смотрела на них девочка Эльга Голкава. Втичи глаза, немного испуганные, упрямые. На память, сказала она. Смотрите почаще, я почувствую. И он умеет улыбаться. Перед самым отъездом пришёл кузнец Вовтур. Посмотрел на сборы, помог с упряжью Сарвисиану, погладил лошадок. Потом отвел Эльгу в сторонку. «Эля, а мастер, что тебя увозила? Она ничего мне не просила передать». Он стоял, высокий, плечистый, пахнущий железом и огнем. И совсем по-мальчишески смущенно чертил линии в траве, носком огромного сапога. «Нет, дядя Вовтор», — сказала Эльга. «Она будет в Гумине зимой. Если хотите, можете ее навестить». Да на что я ей, вздохнул кузнец, запуская пальцы в короткие волосы на затылке. Хотя зимой, конечно, свободного времени у меня больше, да и в Гумине, говорят, целый двор есть железных мастеров, которые чуть ли не цветы из заготовок на пока сплетут. Думаешь, стоит съездить и посмотреть? Она будет рада, улыбнулась Эльга. Ну, если так. Постойте, дядя Вовтор, уже выходивший со двора кузнец развернулся. Чего, Эля? Сейчас. Эльга вытянула сак из фургона, присела на чурбачок и в несколько торопливых движений набросала ивовый, одуванчиковый профиль у ниссемару. Мастер смотрела на смешливо и удивлённо, с вызовом и обещанием в уголках глаз, так как и запомнил когда-то дядя Вовтур. Запомнил и полюбил. Вот Эльга вручила букет Кузнецу. Тот долго разглядывал лиственный узор, складывающийся в дорогое ему лицо. Значит, зимой, спросил он задумчиво. Зимой, ответила Эльга. Это скоро. 3 месяца, почти 4 пролетят, сказал дядя вовтор. Я поехала лёгкой дороги. Эльга поцеловала мать и сестру и забралась в фургон. Отец раскрыл ворота. Сервисен стягнул лошадок, и двор с родными и дядей Вовтором, покачиваясь, уплыл в прошлое, в лиственный букет, который когда-нибудь оживёт под пальцами. Фургон привычно покатил от местечка к местечку, пересекая невидимые границы наделов и вилларов, соревнуясь ходом с людьми и повозками. С него можно было спрыгнуть и разминая ноги, пойти рядом. На пятку, на носок, крутнуться, сдерживая счастливый смех. Нет, это не плесунья, просто удивительно хорошо. Направление взяли на юг с тем, чтобы обратно по широкой дуге выбраться чуть ли не к столице края, к краснокаменному многобашенному стагону. — В саму столицу нам соваться нечего, — сказал Сарвисиан, подстегивая лошадок. — Больно там, шумно, людно и дорого. Да и дальше, чем за вторую стену, боюсь, не пустят. А вот в торговые ряды съездим. Говорят, там целый холм лабазами застроили и беспутное поле прилавками заставили. Уж чего говорят, не пожелаешь, то и найдёшь. Эльги было всё равно. Она прислушивалась к шелесту листьев. Лиса и подлески были полны тревожного ожидания. Бегут, госпожа, бегут хозяйка, опасливо шептали они. Бегут. Хотелось прижать ладони к ушам, чтобы их не слышать. Куда бегут? Сюда. На юг. на север, на восход, как можно дальше. Мастер смерти идёт через край к столице. Что? Эльга заставила сервисана остановить фургон, тронув его за плечо. Что-то случилось? спросил он, закрутив головой. Не знаю. Девушка спустилась на землю и пошла в лес, притихший при её приближении. Госпожа мастер, вы куда? Эльга обернулась. Я скоро. Тонкая веточка хрустнула под ногой. Эльга миновала колючий малинник, разросшийся у дороги, мимоходом сорвала крупную ягоду, сунула в рот и нырнула под ольху, похожую на окривевшего, склонившегося стража в зеленом горжете. Неразборчивый лиственный шепоток следовал за ней по пятам. Солнце прорывалось сквозь кроны и брызгало светом, но, казалось, не дарило тепло, а неприятно покалывало. Эльга нашла подходящую полянку. по границам которой выстроились берёзы и низенькая ель. Села и выдохнув, закрыла глаза. Я слышу. Бегут. Это было похоже на далёкую волну, набирающую размах и скорость. Сначала слышишь шипение пены на мелких гребешках. Бегут, бегут, бегут. Потом голос волны крепнет. Гребешки схлопываются внутри, и оттуда уже рвёт сама стихия. Бегут. Эльга задрожала. Нет. Это всё же было похоже на бурю, когда одинокие порывы дёргают вихры деревьев вскрою, словно пробуя силу. Бегут, бегут. Затем следует порыв яростнее, наполняя пространство не только шелестом листьев, но и треском ветвей. Бегут. И наконец буря прокатывается по тебе, крутя и играя, разламывая вокруг стволы как щепки, комкая и пеленая окружающее в грязный и липкий ком. Бегут. Тише, одними губами произнесла Эльга. Губы казались сухими. Лиственный страх застрял где-то под сердцем и шевелился, колол зубчиками. Как не хотелось сбежать, поддавшись панике, Эльга только сильнее вцепилась в траву, сплетая её с пальцами. Ещё раз. Бегут. Шелест расслоился, рассыпался на слова, затем на звуки, а дальше сложился в узор. Через несколько мгновений Ольга увидела то, что видели далёкие-далёкие листья, передавшие своим собратьям весь страх и ужас произошедшего. Низкие холмы, поросшие вереском и горечавкой, красно-фиолетовые, с пологими склонами. Дорога, мост через ручей. На самом высоком холме белая палатка с красными полосами и вымпелом. Ниже ещё десяток палаток, уже серых. А ещё ниже полукругом, окаймлением, целый воинский лагерь. День. Лес растёт далеко в стороне, но и оттуда заметно движение человеческих фигурок, дымки костров, блеск железа. Снизу через траву ощущается грубая ткань штанов и кожаные, деревянные из берёзы и тополя, подбитые гвоздиками подошвы. Одинокий лист планирует на скат белой палатки. И сквозь него, будто из чьих-то внимательных глаз, становится видно, как неспешно строится войны, как выходят вперёд в нагрудниках и без мастера боя, как тонкой гусеницей изгибается позади основных сил строй лучников. Людей много, несколько сотен. Разделенные на центральный отряд и два крыла, они перекрывают дорогу к мосту. Небольшая группа конников прячется за взгорком, надеясь сыграть роль для внезапного удара во фланг, чтобы опрокинуть или хотя бы отвлечь врага. Впереди, там, где дорога срывается с далекого холма, Появляется всадник. Конь под ним черен, как ночь, а плащ переливается серебром. Он один. Он не понукает коня, и тот неторопливо везет седока навстречу войску. Колышется вереск. Он один. Один. Прорастает среди строя шепот. Короткое замешательство обрывает резкий звук трубы. Тур-ру-ра! Воины поднимают щиты, обнажают мечи и шагают. А затем бегут вперёд на всадника, крича о Крае и Кранцвейлере. Лучники по команде делают залп, сотня стрел взмывает в чистое летнее небо. Слава Руя! кричит седой человек, встав из-за столика у палатки. Он чем-то похож на командира Никиса. Обступившие его подчинённые в муландирах и горжетах подхватывают крик. Слава! Слава! Тем, кто бежит, не видно, что стрелы не торопятся перелетать через их головы, но Эльга может проследить, как они на мгновение застывают в верхней точке и начинают скользить обратно. Смертоносный дождь падает на лучников. Раздаются крики удивления и боли. Кто-то хрипит. Седой человек у столика вытягивает шею, чтобы посмотреть, что творится там, где только что стояли стрелки. Турура поёт труба. Садник на чёрном коне не делает ничего. Но воины, не добежав до него каких-то 10 шагов, вдруг валятся в горячавку и вереск. Один, другой, третий, десятый, двадцатый. Словно им подрубили ноги. Подскакивает щит, взлетает вверх меч, но не находится руки, чтобы снова поймать его. Люди валятся друг на друга и лежат, не шевелясь. не сдавая ни звука. Мертвы. Те, кто бежит следом за первой волной, успевают остановиться. Всадник останавливается тоже, чуть тронув за гриву коня. Худое лицо его искажает усмешка. Глаза, голубой и карий, светятся недоумением. «Глупцы! Вы можете быть со мной!» произносит всадник. Конь делает шаг. Воины дружно начинают пятиться. Кто-то, запнувшись, предпочитает отступать на четвереньках. «Я совсем не страшен!» Псадник наклоняет голову. Отчаянный смельчак, видимо, мастер боя, отталкивается от земли и молчаливо взлетает к коннику. Тускло взблескивает клинок, каленым острием направленный одинокому ездоку прямо в горло. Вместе с мастером плывут по воздуху невесомые травинки, и Эльга через них видит, как за одно мгновение человек из живого... становится мертвым. Хлоп. Ее начинает трясти. А всадник хохочет, вскидывая голову к небу, будто за похвалой к кияну-копейщику. И, кажется, чувствует себя счастливым. Разные глаза его смотрят чуть ли не с нежностью на застывших воинов. «Ну, как хотите!» говорит он. От легкого хлопка ладонью по шее конь под ним фыркает, переступает через мертвеца и идет вперед. Войны падают и бегут назад к лагерю, к испуганной суете на холме, где трепещет вымпел. Они хрипят, кричат, воют, и кости их трещат как лес в бурю. Мечи, нагрудники, щиты всё отброшено. Всё уже не нужно. Только это не спасает. Тут и там бегущие взрываются кровавыми фонтанами, и брызги крови красят ещё живых. Пух. Пух. Садник кивает хлопкам. как поздравлением, и неспешно правит коня к палаткам. Ухмылка не сходит с его лица. Конный отряд, вынурнувший из-за взгорка, ему наперерез, кувыркается в траву, едва показавшись. Люди, кони, пики. Все беззвучно зарывается в вереск на полном скаку. Труба еще пробует, турура, звать в атаку. Но всадник, высмотрев трубача, качает головой. «А ты-то чего?» и человеческая фигурка, сломавшись, катится по склону и застревает в стене палатки. На вершине холма вспухает паника. Столик опрокидывается, командирская палатка заваливается на бок и вспыхивает от огня, видимо, установленной внутри жаровни. Впрочем, всадник никому не даёт уйти. Становится вдруг тихо. Ветер подбрасывает лист с земли, и Эльга видит мертвецов, усеивших склоны, ложбинки и вересковые поляны по обе стороны дороги. Всадник оглядывается. Какое-то время длинными пальцами расчесывает конскую гриву и улыбается. «Славно!» Трава оказалась вырвана с корнем. «Бегут!» Эльга жадно с усилием вдохнула и разжала пальцы. Травинки посыпались на платье. Небо выгнулось с голубой чашей с остатками облачного молока. Вопросительно склонились, прошелестели листьями ветви. Всё ли в порядке, хозяйка? Ну разве что-то могло быть в порядке. Эльга матнула головой и легла. Ещё, попросила Анна. Страшно. Затрепетал лес. Мне тоже, сказала Эльга. Помедлив, взяв в камше листья, сомкнулся перед глазами узор. Городок вылепился маленький, опустевший. Белёные домики Серая черепица. Мастер Смерти въезжает в распахнутые ворота, под приглядом лип, вишен и рассевшихся на крышах ворон. Его чёрный конь топчет копыта метряпки и битую посуду. Эй! кричит мастер, ухмыляясь. Где все? Тишина. Встречайте господина. Скрипит ставень. Покачивается на верёвке бельё. В отдалении за поворотом кривой улочки кто-то бросается улепётывать во все лопатки. Шлёпают по камням босые ступни. Бег лёгких. Любопытный мальчишка, не более. Сейчас улыбается всадник. Рука его взлетает и бег обрывается. Эльге хочется верить, что невидимого мальчишку просто стало не слышно, что он перепрыгнул на траву, перебежал по мосткам, затаился. Но вишни шепчут другое. «Мы можем показать. Можем показать». «Не надо», — просит Эльга. Всадник движется дальше, пока не выезжает на площадь перед домом Энгавра и зданием городского схода. Здесь, наконец, он находит людей. Это старики, женщины, дети. Пузатый человек в горжете начальника городской стражи. Человек тридцать. Их бросили. «Возможно, они не успели убежать». Садник печально качает головой. Его лицо складывается в гримасу жалости, только Эльга видит за ней совсем другой узор. Человек в серебристом плаще испытывает тайную радость, предвкушает. Вы. Он показывает настоящих ладонью. Вы можете служить мне. Под его взглядом люди по одному, по двое, опускаются на колени. Испуганные лица их светлеют надеждой, прорываются звуки Кто-то рыдает, кто-то бормочет слова благодарности, кто-то бьёт поклоны, и цепочка на шее звякает о камни. Пузатый человек в горжете стражи кашляет, набираясь смелости, приглаживает усы и тянет вверх руку. Да. Мастер смерти улыбается. Внутренний узор его страшен. Господин мастер, произносит страшник-толстяк. Мы будем рады служить вам днём и ночью. И принимаем вашу полную власть над нами. Садник медлит. Это хорошо, говорит он. Это мне нравится. Но я чувствую, как некоторые из вас желают мне смерти. Господин мастер, не стоит выгараживать их, морщится всадник. И ветер выворачивает серебристый плащ на нём чёрным подбоем наружу. Или ты отказываешь мне в моём мастерстве? Стражник бледнеет. «Нет, нет!» — трясет он щеками. «Что ж!» — говорит всадник, хмыкнув. «Я помогу тебе с твоими сомнениями. Сейчас вы все по моей команде встанете. А те, кто останется лежать, они и есть мои враги, которых настигла заслуженная кара, то есть смерть». Люди переглядываются. «Я же все чувствую!» будто через боль улыбается мастер смерти. И не советую меня проклинать. Вам же будет дороже. Господин мастер, неуклюже кланяется толстяк. Мы просто вас боимся. И когда узнаем вас получше, поверьте, садник лениво отмахивается. Заткнись. Надоел. Гс Что? Изображая интерес, наклоняется всадник. Стражник глядит на него со испугом. Губы его шевелятся, но из рта не доносится ни звука. Он едва слышно сипит. Кажется, в тебе умерли слова. Мастер смерти хохочет. Конь под ним фыркает, словно тоже понял шутку. Умерли? Садник весело бьёт себя по бедру. Воистину, я великолепен. Я могу убить всё. Он смотрит на людей. Вам не смешно? Смешно? А как же плывёт торопливый шёпот. Смешно, господин мастер. Люди припадают к камням площади. Затылки и платки. Платки и кудри. Я вижу, кривится садовник. Так, всё. Встали. Ну давайте, давайте. Поднимаемся. Мы же с вами договорились. Он ждёт несколько мгновений. Люди медлят. Вы сейчас сдохнете у меня все, сырепеет мастер. И карий гласово выцветает в льдисто-жёлтый, больной. Встать. Конь взвивается на дыбы. Его копыта молотят воздух. Первый, прижав ладонь к груди, поднимается крупная грудастая женщина. За ней другая. Эта держит за руку сына. Мальчишку лет 12. Она тянет его вверх, но тот, подавшись было к ней, вдруг безвольно оседает. Тимар! Сынок! Женщина падает на тело сына. накрывает его собой. «Очнись, сынок!» Она трясет его, она воет, она убирает непослушные светлые прятки с родного лица. А рядом с ней и за ней происходит тот же отбор на живых и мертвых. Десяток живых, двадцать мертвых. Ревет у неподвижно лежащей старухи девочка лет шести. Кто-то из счастливчиков скрючился, кто-то стоит столбом. Замершели листья лип и вишен. "Будь ты проклят!" кричит женщина, прижимая мёртвого сына к груди. На лице садника появляется прежняя усмешка. "О, оказывается, это я виноват?" Он разворачивает коня. "Как же вы будете служить мне? Разве я могу быть уверен в вас?" "Нет. Так не годится." Садник глубоко вздыхает и, качнув головой, направляет коня мимо людей с площади. к закрытым воротам, ведущим из города на восход. В тишине постукивают копыта. Листья показывают Эльги, как оставшиеся в живых медленно устраиваются среди мертвецов, словно их неожиданно разморило. И они, не в силах сопротивляться желанию, решили спать там, где стояли. Цок. Цок. За крупом коня, за спиной всадника в серебристом плаще Скоро прекращается всякое движение. Только ветер осмеливается теребить одежду, морщит в складки рубахи и юбки, треплет волосы и концы платков. Мастер смерти тем временем смотрит на запертые воротные створки, и дерево под его взглядом начинает потрескивать и темнеть. Лопаются стягивающие брус железные полосы, ломаются скобы, со звоном отлетает петля. Одна створка неожиданно проседает, открывая край неба над аркой. Горстями сыплется труха, ржавая пыль. А затем ворота с грохотом валятся наружу, и конь победно переступает по ним. Я могу убить всё, говорит всадник.